Набросок седьмой. Оставляя в стороне разговоры о религии, о том, что такое призраки, я... Да? Я думаю, когда человек умирает, он может где-то воссоединиться со всеми. А все это кто? Все, кто умерли раньше? Умерли, а потом воссоединились? В раю или в аду? Нет, не в этом смысле. Ты знаешь, что такое коллективное бессознательное? А это... Это придумал один психолог. По его словам, в самой глубине человеческой души есть нечто под названием подсознание. А море подсознания всех людей соединено в нечто единое. Вот такая точка зрения. Эээ, мне не кажется, что это правильно, но какое-то подобное ощущение есть. Когда человек умирает, он как бы растворяется в этом море. И когда это происходит, можно считать, что он со всеми воссоединяется, правда? Значит, если я умру, то тоже встречусь там с папой? Не встретишься? Воссоединишься. Воссоединиться это, как бы сказать, когда души становятся одним целым. Часть 1. Мы вошли в дом через заднюю дверь и направились в гостиный зал. Сейчас был день, однако в атриуме было мало окон для помещения такого размера, и поэтому там царил сумрак. Оглядевшись по сторонам, Мэй месаки спокойно двинулась вперед и остановилась перед тем самым зеркалом на стене. Склонив голову чуть на бок, Вгляделась в него, потом обернулась ко мне и спросила. «Сакакисан, куда вы упали?» «Вот сюда», — ответил я, показав на определенное место на полу. Прямо напротив зеркала, меньше, чем в двух метрах. Упал навзничь лицом в сторону зеркала, выгнутые под странными углами руки и ноги, испачканные в крови, текущие откуда-то из головы, щеки и лба, и расползающиеся по полу кровавая лужа. В моей памяти отчетливо вспыхнула ужасающая картина того вечера. Моя коротко кивнула и сделала шаг в сторону того места, потом задрала голову и посмотрела наверх. «Из коридора второго этажа, вон оттуда. Там остались следы повреждения перил. Ясно. Там довольно высоко, и реально, если при падении не повезет, можно умереть». Она коротко кивнула и спросила. «Судя по тому, что вы мне рассказали раньше, Сакакисан, «Вы прямо перед смертью пытались что-то сказать, да? Какие же это были слова?» Я ответил правду. «То, что видел тогда движение собственных губ, то, что услышал тогда собственный голос, и значение тех слов, о которых я подумал недавно у озера». «Голосом было произнесено Ц и Ки», – произнесла Мэй, и серьезным видом сложила руки на груди. «Но у меня ощущение, что версия Минадзуки Ко притянута за уши. Пожалуй». «Значит, это все таки было Цкихо?» «Однако, если так, то почему?» «Кто знает?» — пробормотала Мэй. Потом как будто захотела что-то еще добавить, но передумала, а потом все таки продолжила. «Вон те часы». Она перевела взгляд на часы в зале. «Они показывали полдевятого, когда вы услышали чей-то голос, да? Этот голос позвал вас по имени. Тэруэ-сан». Так и было. Чей-то голос, словно тихо произнес произнёс моё теруя И чей это был голос? спросила Маймисаки. Может быть, Скиха-сан? Нет. Я покачал головой. Не ее! Кажется, другой. Но. Три месяца назад, в тот вечер, в тот момент, в тот момент, да, я внезапно осознал. В зеркале отражалась сцена моей собственной смерти, и в уголке виднелась тень кого-то, кому принадлежал этот голос. Это был. «Это был Со», — ответил я. Он как раз стоял у подножья лестницы и смотрел на меня в ужасе. И он позвал меня по имени Теруя-сан. Да. В тот вечер ко мне пришла не только Цкиха, но и Со. И придя ко мне, он собственными глазами увидел мою смерть. Не поэтому ли как-то раз, когда я явился в доме Семьи Хирацка, я мысленно обратился к лежащему на диване Со. Свидетелем была не только Цкиха. Со, ты ведь тоже то я в тот момент тоже там... Сокон, должно быть, забыл», — пробормотала Мэй, словно обращаясь к самой себе. То, что он здесь увидел и услышал, стало для него слишком большим потрясением. Часть вторая Мы поднялись на второй этаж. Изучив перила со следами ремонта, Мэй сказала, «Хочу еще разок осмотреть кабинет». И я кивнул. Вспомнив, как я встретился с ней три дня назад, я мягко прижал руку к груди. Моей ладони передался стук не более чем прижизненного отпечатка сердца из глубины, не более чем отпечатка тела. Охваченный очень странным ощущением, я жестом пригласил Мэй войти в комнату, перед которой стоял. Три дня назад, во второй половине дня, в тот момент, она увидела мою фигуру, которую не должна была видеть, услышала мой голос, который не должна была слышать. Поняв, что она обладает такой способностью, я удивился. Сильно удивился, сильно растерялся, Но в то же время не менее сильно и обрадовался. Нечто вроде радости спасения от вечного одиночества. Да, такое чувство. Несомненно. Поэтому... Именно поэтому, видимо, я затем без стеснения выложил ей все, что о себе знал. Этой девочке, которая младше меня более чем на 10 лет. В этот самый момент стали бить часы с собой на шкафу. Четыре пополудни. Как и с гостиным залом, Мэй Мисаки сперва обвела взглядом всю комнату а затем спокойно подошла к письменному столу. Посмотрела настоящий на столе компьютер, склонив голову чуть набок, затем протянула руку к той самой фотографии. «Памятное фото, значит», — пробормотала она, после чего опустила взгляд на лежащий рядом с фотографией листок. «Здесь Сакакисан и... Ягисава-сан, Хигути-сан, сан и Хигути Арайсан. Арай сан Из них Ягисава-сан и Арай-сан умерли, так? Да». Послушно, ответила я. Глядя на меня, она уточнила. И тем не менее этот Арай, который должен был быть мертвым, вам позвонил. Видимо, так. Загадочно. Да. Мэй поставила фотографию на стол и слегка надула одну щеку. Может, этот тип по фамилии Арай тоже призрак? Ваш коллега, так сказать. Тут взгляд Мэй остановился на низких ящичках, стоящих рядом с столом. На одном из них стояла дополнительная беспроводная телефонная трубка. Подставка служила одновременно и зарядным устройством. Мэй молча взяла трубку в руку. «Зачем? Хочет позвонить куда-то?» Пока я терялся в догадках, Мэй хмыкнула, кивнула и поставила трубку на место. «Вот значит что». «Что?» Пропустив мой вопрос мимо ушей, Мэй поинтересовалась. «Вы говорили, что на втором этаже есть несколько запертых комнат». «Я хотела бы туда заглянуть, но я ведь живая. Это возможно?» Э-э, да», — ответил я и указал на шкафчик в глубине комнаты. «Там стоит шкатулка, а в ней ключи. Они должны отпирать все двери». Часть третья Запертых на ключ комнат было две. Обе находились в самой дальней части второго этажа. Сначала мы бегло осмотрели другие места мою бывшую спальню и чулан, несколько давно не использовавшихся запасных спален, комнату увлечения с аудио и фотоаппаратурой, а потом я отвёл у и Мисаки туда. Одним из ключей, которые были в шкатулке в кабинете, Мэй отперла дверь. Первая из комнат, на взгляд, была простой кладовкой, вдоль стены стояли в ряд шкафчики и гардеробы, а остальное место было занято большими продолговатыми ящиками, больше похожими на сундуки. «Здесь...» — объяснил я, недоуменно глядящий на всё это Мэй. Хранятся вещи моих покойных родителей. Ваших папы и мама, сакакисан. Мама умерла 11 лет назад. В 87 году в Ямияме из-за катастрофы. Когда мы перед самыми летними каникулами сбежали из Ямиямы, папа перенес все ее вещи сюда. Произнес я, ощупывая контуры своих воспоминаний о прошлом, где по-прежнему оставалось немало ненадежных мест. Потом мы переехали в другой дом. Но эту комнату папа решил так и оставить. «А шесть лет назад, когда папа умер и я переехала в этот особняк, его вещи я тоже перенес сюда. Я подумал, что оставить их вместе – хорошая идея». «Вот как», – коротко ответила Мэй Саки и прищурила правый глаз. «Они хорошо ладили, ваши папа и мама, да?» «И вы, Сакакисан, их обоих очень любили». После чего она вздохнула, почему-то очень подавлена и спросила. «Здесь вашего тела нет, верно?» Нет.» Не было. Я вяло покачал головой. Я и в шкафчике, и в ящике заглядывал, но свое тело нигде не нашел. Следующая комната, которую отперла мои Месаки, была комнатой прошлого в ином смысле, чем первая. Войдя туда и оглядевшись, мы тут же. А! Ворвался у нее возглас то ли удивления, то ли печали. Это же, даже для меня, видевшего это зрелище уже второй раз, оно было необычным. Комната была небольшой, но каждый кусочек ее поверхности, кроме окна, был занят наклеенными копиями газетных и журнальных вырезок, фотографиями, написанными от руки записками, большими ватманскими листами и прочим. В центре комнаты стоял узкий длинный стол, на котором тоже были хаотично навалены газеты и журналы, тетради и папки. Это... Мэй медленно подошла к стене и приблизила лицо к одной из вырезок. «Ужасная гибель ученика средней школы», Во время подготовки к культурному фестивалю произошел несчастный случай происшествие в Северном Йоме. Октябрь 1985, 13 лет назад, а вот тут есть и более старая. Она повернулась к еще одной вырезке: декабрь 1979. Трагедия в сочельник. Пожар в частном доме. Один человек погиб. Причина пожара: свеча на рождественском пироге. Похоже, погибший учился в северном Йоме. 1979 год Кажется, тот самый, когда третьим классом руководил Тибекисан. сан Сейчас он библиотекарь, но в то время преподавал обществоведение. Вы это имя раньше не слышали? Не помню. Ясно. Заметка об аварии автобуса в 87 тоже есть. Вон там. Я указал на эту заметку, приклеенную к стене. И все остальные заметки здесь тоже так или иначе связаны с авариями и происшествиями, случившимися когда-то в Северном Йеме. Есть и более свежие, чем 87 седьмой год. На ватманских листах это все суммировано по годам. Но я здесь имел лишь ограниченный доступ к информации, поэтому вряд ли она полная. А фотографии? Сакакисан, вы их сами сделали? Э, да. Я уже после происшествия аварии отправлялся в те места, чтобы посмотреть своими глазами. И вот тогда... Ума и снова вырвалась. А, она обхватила узкие плечи обеими руками и сдрожала всем телом потом двинулась вдоль стены, разглядывая наклеенные вырезки. В конце концов, глубоко вздохнула, словно пытаясь снять волнение, и с уважением произнесла. «Сакакисан, вы собрали все. Здесь вся информация, все материалы, относящиеся к катастрофам Северного Йоми. Да уж». Я кивнул, но каких-то реальных чувств по этому поводу не испытал. Пожалуй, можно сказать, что все мои чувства высохли. Наверняка это последствия посмертной амнезии. Я тебе это уже говорил, но то, что я пережил в Северном Яме 11 лет назад, тянется за мной постоянно. Впрочем, это не значит, что у меня были какие-то чувства вроде того, чтобы как-то остановить катастрофы, которые там продолжаются. Как бы это лучше сказать, я чувствую, что уже с этим не связан, но забыть все равно никак не могу. Вот поэтому. Я чувствую, что забыть все равно никак не могу. Вот поэтому. Вы как будто оказались в ловушке, да? Голос мой обрел остроту. Я опустил глаза и ответил. В ловушке. Да, может и так. В ловушке катастрофы, в которой вы побывали 11 лет назад. В ловушке смерти, которые вы тогда видели своими глазами. В ловушке. Да. Да, может и так. С тех пор ваш горизонт расширился, и вы стали собирать все, что относилось к катастрофам, начиная с 20-летней давности. Да, очень похоже, что так и есть. Сакакисан, вы всегда были в ловушке... И продолжаете в ней оставаться. Возможно. Вскоре после этого мы вышли из комнаты заметок о катастрофах, но уже выходя, мои Мисаки кинула взгляд на стену возле самой двери и остановилась. Там прямо на тускло-кремового цвета обоях черной масляной краской была сделана надпись. «Кто ты? Кем ты была?» Вот такая надпись. Почерк, несомненно, мой. Таруи Сасаки. Часть 4. «Три месяца назад, в тот самый вечер 3 мая, когда вы умерли...» Спускаясь по лестнице, произнесла Мэй. «Вы уверены, что тогда к вам приходил Ацки Хасан?» «Это... да. Наш не разговор. Та довольно напряженная перепалка и сейчас время от времени вспоминается. И она точно произошла именно в тот вечер». «А почему Ацки Хасан тогда вас навестила?» «Думаю, потому что это было мой день рождения», — предположил я. «Поскольку в тот день было мой день рождения...» Она и Со с собой привела. И, наверное, какой-то подарок принесла. И в тот момент Со был с ней. Отразившаяся в зеркале фигура Со. Тэруэ Сан. Его тихий голос, зовущий меня по имени. И его очень поражённое, очень испуганное, ошарашенное глядящее во все глаза лицо. Сакаки Сан, а где вы находились и что делали, когда эти двое вошли в дом? И что там произошло?» Пробурчала Мэй, словно наполовину обращаясь к самой себе, и покосилась на меня в ожидании моей реакции. Все еще не помните?» Я молчал, не кивал, но и не качал головой. «Что ты делаешь? Что ты делаешь, Теруэсан? Прекрати. Не бери в голову. Так нельзя. Не бери в голову. Я уже...» Я с усилием вытянул из памяти свою перепалку с киха и попытался поймать ее смысл. Если обдумать все заново и с холодной головой, то смысл вырисовывается только один, а именно... «Нет, все но... «Всё-таки это не более, чем воображение и догадки. Ответить и даже почувствовать, что вспомнил я просто не мог». «Что-нибудь еще пропало, кроме дневника, о котором вы говорили?» — спросила мои Месаки, спустившись в гостиный зал и остановившись. «Но...» Я не смог дать ответа. Мои Галядяна меня предположила. «К примеру, фотоаппарат. В комнате увлечений было несколько фотоаппаратов, но ощущение такое, будто это коллекция антиквариата». А, действительно. Прошлым летом, когда мы встретились на берегу моря, у вас была одна объективная зеркалка, верно? Вы ей активно пользовались? Похоже, что это была ваша любимая штучка. И, по-моему, в той комнате ее не было. В кабинете и других комнатах я ее тоже вроде бы не видела. Честно говоря, я не вполне понимал. До сих пор этот вопрос меня особо не беспокоил. Когда я ничего не смог ответить, Мэй произнесла... Ясно, неважно. И пересекла просторный зал. «Библиотека там?» — спросила она, указав его дальний конец. «Хочу туда заглянуть, а потом в подвал. Еще немного побудьте, пожалуйста, моим гидом, призрак-сан».